На другой день Балгамаст спросил на «Ты любишь его?» И женщина ответила твердо так, чтобы слышали все вокруг. «Я люблю его больше всего на свете». Сила внешняя, великая и добрая, дала юному царю понять, на правдива. Правда ее любви пустила глубокие корни. «А ты, сын мой, Алаган, любишь ее?» Шорник опустил голову и едва слышно сказал. «Да, отец мой, государь. И этот не врет. Ваша любовь, пускай прибудет в неизменности, закон царства и моя воля едины, нити, прикрепляющие жену к мужу, разрезаны не будут. Ты, намагинедук, примешь веру в Творца и живите в мире. Шорник и его жена ушли обнявшись. Он судил еще раз, другой и третий семейные дела, убедился, что сможет делать это, когда пожелает, и уже не пройдет мимо сути. Тогда Балгамаст передал суд по семейным делам старого города Урука Лагумадану. мать царя и без того не разрешала ему отдыхать вдоволь. Старший Агулан Урука, почтенный Харак, стоял у левой руки Балгамаста всякий раз, когда тот судил важнейшие дела. Никогда не размыкал губ, если царь не просил у него совета. Когда требовалось, давал совет, говоря кратко и дельно. Не произнес лишнего слова, не сделал лишнего жеста. Одно лишь изменилось в нем. На первых царских судилищах презрительная улыбка не покидала уст Харага, потом лицо его сделалось во всем подобном глиняной маске, более он не позволял себе ухмыляться. Кочевое племя, пришедшее с земель Элама, просит у дворца и храма мира, земли и веры, все готовы признать над собой царскую руку если храм не против дворец дает мир землю поверстать в течение месяца к заходу от урука там где особенно обезлюдили деревни мытырь канхват в превышении таможенной пошлины не виновен взял верно не утаил для себя ничего освободить торговец сложно его обвинивший должен дать 10 сиклей серебра за поруху чести шарт Мабат В затоплении полей и фруктовых садов четырех деревень виновен, ибо неверно провел канал. Лишается имущество и чина, отдан будет слугой Тамкара на дворцовое судно для дальних морских походов. Канал да будет засыпан. Энси Кисуры в недоборе людей на воинскую службу виновен. Лишается правительского кресла, отныне будет простым сотником. На его место да взойдет Реддем Шаддаган. Месяц ул -Лулт выжигал травы. Князь Халаш миновал передовые посты армии Сумарк, подчинявшейся Лугалю Нараму, и оказался ровно на середине пути между Уром и Уруком. Нарам явился с большой свитой, подъехал на коня к Халашу, бросил на него оценивающий взгляд. Он правитель аряду и Ура, величавший себя чуть ли не царем Полуденным, Слез со своего жеребца и поклонился халашу, поклонился в пояс, а свите своей велел встать на колени и согнуть негнущиеся спины так, чтобы кожа лбов поцеловала землю. Нарам был по крови отнюдь не Сумерка, а чистейший Алларуадец, родился в молодой семье, жившей на дальней полуночи, за каналом Агадирт в диких царством неохраняемых местах. Потом весь рот его откочевал на землю царства и рассеялся, он же осел в Эреду. Нарам славился холодной, ничем не перешибаемой смелостью. Не боялся ни человека, ни зверя, смеялся над любыми богами, кроме тех, что оказывались ближе шести шагов от него. Теперь в глазах его поселился ужас. Халаш с трудом набрал в Уре воинов сколько велено, сумерк, алларуанцев, пустынных кочевников и всякого иного сброда, Все они, все до единого, боялись своего князя. Однажды он подслушал отрывок разговора. Этот наш отдал за силу все, получил уродство, оказался рукой могучего существа. Мог бы вернуть красоту и здоровье, но хочет ненавидеть быть сильным. Они к Хумаве относились без особой опаски. Держись подальше, и оно не тронет. А от Халаша ждали одного только лиха. Ему было все равно — Он почти не говорил от самого ура, а когда это все-таки требовалось, едва-едва цедил слова. Страх прочно вошел в его плоть, и отнюдь не чудовищный страж пугал его. По отношению к Хумаве он держался того же мнения, что и вся армия. Просто князь Халаш побывал у раскрытых ворот замка Анахт. Он видел, как тянулись наружу языки черного огня, длиной в десяток тростников, Именно длиной, а не высотой, пламя било не вверх, а в сторону, параллельно земле. Оно тянулось к халашу и едва-едва не дотягивалось. Халашу померещилось, будто бы вовсе не ворота перед ним. Нет, не ворота. Лона громадной женщины удерживает в себе темный хищный мир, и стоит ему вырваться, нет сомнений. Миру нынешнему, простершемуся под солнцем, суждено быть поглощенным без остатка. Хрупкая каменная стена в шесть тростников толщиной Отрезала тот мир от этого, И не будь она укреплена магией, Перемычка рухнула бы в один день. Наконец тени вышли из своего царства, А вслед за ними и Хумава. Путь ура они провели в безмолвии. Тогда, путешествуя с караваном теней, Халаш понял, Маленькие люди боятся больших людей, Большие люди еще больших, а те, в свою очередь, боятся бесконечного ужаса, которому нет названия. Таким образом, власть делит всех на низших и высших по количеству страха. На другой день, после того, как его свеженабранная армия вышла в поход, Халаш узнал о дезертирстве копейщика. Тогда он велел привести оставшихся одиннадцать бойцов из дюжины беглеца, а вокруг них поставил других копейщиков, так, чтобы каждый, кто пожелает вырваться из круга, натыкался на металлические жала. Потом халаш собственноручно зарезал одиннадцать человек, не торопясь, деловито, досадливо морщись, когда кровь брызгала в лицо. Всей армии было объявлено «Бежит один, казнят дюжину. Бежит дюжина, казнят шестьдесят воинов. Пощады не никто. Следует присматривать за соседями». На следующий день князю принесли головы четырех дезертиров. Этих прикончили свои. Больше ни один из его людей не посмел удариться в бега. Армия Дугана стерегла переправы через Ева-Врат. Она оказалась далеко в стороне. Халашу противостоял только гарнизон Урука. К пятому дню месяца у Лулта в округе старого Урука Был сжат хлеб весь до последнего зернышка. Амбары в краю полдня от зыбких границ мятежной области до лагарских топий, по которым проходил великий Эламский рубеж, наполнились зерном. Земля простиралась между городами, как старуха с дряблой кожей и с сохшей грудью и набухшими темными жилами рек. Каналы гнали по ее телу загустевшую мутную жидкость, клейма бурой неживой травы пятнали его, Песок засыпал водоотводные канавы и поля. Не хватало людей, чтобы задержать его наступление, оживить островы покинутых деревень. Разрастались ржавые полосы бурьяна там, где поля лежали в пусте. Нет, земля Алларуат не умерла, она не умерла еще. Так много жизни влил в нее Творец, так много света хранили ее сады, так много силы оставалось в ее людях. Война и зной истязали страну, но она все стояла, все не падала на колени, все никак не желала подставить горло под чужой нож. Царство, казалось, застыло, как призрак себя самого, трепеща в раскаленном воздухе над землей и водой. И люди царства, неутомимые земледельцы, непобедимые воители и мудрецы, хранившие светлую веру, все никак не иссекали на его равнинах, как видно, не умели они смириться с уходом целой эпохи. Возможно, мы их, Мэй всей страны ожидала чего-то, то ли человека, то ли вещь, то ли завет, то ли память, то ли и вовсе нечто почти бесплотное, до сих пор не переданное младшему времени. А может быть, тому на острове прежде следовало погибнуть, а соленым водом сомкнуться над его крышей, и только тогда одна эпоха осмелится прийти на смену другой? Не в смерти ли золотого дома родится то величие, которое затмит красу счастливого царства? Многие люди томились тогда, переживая великую сушь 2509 солнечного круга от сотворения мира. Души их мучились ожиданием близкой тьмы, а тела страдали от смертной жары. Юный царь и древний первосвященник терзались, быть может, более всех прочих, зная, что происходит вокруг них и подозревая, почему это происходит. И Сан-Лаген в одном лишь боге находил утешение, а Балгамаст Как раз в день пятый месяца у -Лута узнал о небывалом на его веку урожае и возрадовался. Анна собиралась стать матерью. Земледельцы страны Алларуат не чаяли добра от земли, воды и неба. В иной солнечный круг они, сжав хлеб, сейчас же засеяли бы поля по новой. Земля царства во второй раз одарила бы их ячменем, как водилась истории но теперь нелепица с погодой ввела их в сомнение. Долго ходили толки, сеять все же или нет, вокруг половодья зноя. Однако, в конце концов, положась на Творца, общины принялись засев. Старый млад молились, выпрашивая ранний дождь. До месяца Арасана, богатого водой, и уж тем более доливней Калема, было слишком долго, если ранний теплый дождь Случайно забредший томительно багровый улулт не приласкает землю, то хлебу конец. Дождя все не было. Раннее утро. Лучшее время для всякой работы. В утреннюю пору сильнее руки и звучнее голоса. Балгамаст давно покинул ложе и сейчас размышлял над грудой таблиц о многих вещах. О хлебе и мятежном нараме, о судьбе царства и караване с оружием из Илама о том, что стены у рука скоро будут ничуть не хуже старых, и о том, до чего опасен этот маг Ерлаган. Из-под умы писали, при первой попытке захватить его или уничтожить, Ерлаган семерых копейщиков сделал тенями на воде. Хотя и сам едва ушел. Зато бегун из Шурупака принес добрые вести. Энси Масталан совершенно излечился. балля. Под стеной объявилось волосатое чудище. Что, брат? «Чудище! Нечто среднее между слоном и мною! Руки все в шерсти, то есть лапы!» Балгамаст удивленно возрился на Тысячника, и Прат, правильно поняв этот взгляд, пояснил. «Это не просто козлиный горох, это важно! Царь! Ни слова не говоря пошел за ним!» До сих пор медведь ни разу не ошибался, отделяя важные вещи от... от... да хотя бы от козлиного гороха, Тысячник по дороге рассказал ему. Поначалу этот мохнатый буянил, попросту буянил, у задницы моей бабушки, не спросясь. Разогнал всех от ворот, и никто ему сдачи не давал. Понимаешь, ни один. Он человек? Да, только очень здоровый. Конь, бык, очень здоровый. И не один? Нет, Балли, караульный сотник насторожился. Надо же, разбойник безобразничает среди белой дня, а все его стороной обходят, и жаловаться на разбой никто не идет. Послал он трех копейщиков». Буян этот парень не промах, одному руку сломал, другому челюсть своротил, третьему копейное древка о плечо располовинил. Лучники. Сотник вызвал меня, я уже лучников с копейщиками выслал. Так вот Буян оказался умником, отбежал в сторонку, дал нам побитых бойцов забрать, стрелом шкуру свою подставлять не захотел. А потом вернулся на место и прокричал, мол, «Покуда не явится ваш царек, покою не бывать. Зовите, мол». «Резвый такой помет. Не догнали мы его». «А теперь, брат, теперь он опять там. И всем боязно выезжать из ворот. Так я подумал, верно он непростая птица, стоит тебе поглядеть». Балгамас добрался до стены и взошел наверх в караульное помещение воротной башни. Глянул в узкую щель окна, прорубленного для лучников. «Не может быть». «Нет, не может быть!» Далеко внизу сидел на корточках маленький человечек, на таком расстоянии кто угодно покажется малышом. И посматривал он как раз на окошечко, у которого стоял балгомаст, чуял, надо полагать. «Медведь! И ты его не признал?» Тот подошел поближе, долго вглядывался, потом утомленно потер глаза. «Не знаю. Это Энкиду, государь мятежников». — Зверь и хозяин зверей. Я видел его на поле в тот день, когда умер отец. — Да я стрелял по ним Балли, а не разглядывал досадой, — ответил медведь. — Возьми двух лучников порезвее и пойдем вниз. Я знаю, чего он хочет. Прат перечить не стал. Вчетвером они вышли из ворот и направились к Инкиду. — Медведь, до поры я встану у тебя за спиной. Хочу посмотреть на него вблизи. Они приблизились к мятежнику. В шагах в двадцати тот остановил их жестом. Был Энкиду Грузин, широк в плечах, велик чревом и черноборот. На голове волосы приняли подобие птичьего гнезда. Ладони впрямь поросли шерстью. Но лицо вполне человеческое, правильное, почти красивое. Да нет, просто красивое. Пухлые капризные губы, прямой нос, высокий лоб и черные глаза. Почти круглые, широко распахнутые, словно укокетливые женщины, сочащиеся лукавством и силой. «Меня послал к тебе царь Балгамас. Чего ты хочешь?» «О, значит, верно. Людей моих поубивали, город мой отобрали. Зверей моих пугают, теперь и женщин отвадили. Эй, ты! Зачем отвадили женщин? Совсем не идут ко мне. Зачем? Я давно не убиваю никого. Так, давно. Вчера, сегодня утром, недавно встретил у воды женщину. Она не хочет меня. Я говорю ей, зачем? Зачем ты не хочешь моей силы? Она мне». Царь у нас теперь другой, значит, и силе твоей полцены. Ой, раньше так не было никогда, давно. Я задумался, долго думал. Я задумался, она ушла. Я задумался, я пошел за ней. Я пришел сюда, дай мне сюда твоего царя. Мы побьемся, и я убью его. Или он убьет меня. Я задумался, я понял. Царь должен быть один. Не один на болоте, а другой в городе, а вовсе один. И он владеет всем, я понял. Где твой царь? Мы будем биться, верно? А может, подстрелить тебя, как бешеную собаку, и дело с концом. Хе-хе, не получится, не получится у тебя. Убегу, увернусь, найду хороших людей, веселых людей, буйных людей. Все тут поразбиваю, всех изведу. Дай царя! Все решим скоро, я понял. Балгамаст вышел из-за спины тысячника. Он видел довольно: Я царь. У! отпрянул Энкиду. Мышцы у него на лице потекли бурной рекой. Вот запруда гнева, вот отмель удивления, а вот перекат досады. Люди так часто недооценивают искусство военного человека. Какой-нибудь мастер золотых дел, великий умелец, хранит семейные секреты, открытые еще прадедом. Вряд ли он когда-нибудь задумается о числе секретов, собранных старыми родами военной аристократии царства Реддем. А там бывает и по два десятка поколений воинов, и по три. Плохо обученный копейщик стоит двух совершенно необученных людей. Один хорошо обученный десятник стоит четырех копейщиков, а один потомственный реддом, которого с трех лет набивали военной наукой изо дня в день, стоит доброй дюжины десятников. Если бы люди, обычные земледельцы или, скажем, торговцы, представляли себе действительную мощь реддом, то сторонились бы их как опаснейших чудовищ. Балгамаст получил науку Реддом урезанную на две трети. Сын царя воспитывался как правитель, а не как воин. Следовательно, он был чудовищем ровно на треть. Балгамаст не обладал ни изумительной выносливостью Реддом, ни их слабой восприимчивостью к боли, не видел копейного боя и не владел искусством скорого заживления ран. При всем том он очень хорошо знал многое. Меч, нож, топор, а более всего искусство скорого и беспощадного боя без оружия. Перед государем старого урука высилась гора мышц, весом превосходившая его вдвое, а ростом в полтора раза. Эта гора по имени Энкиду дралась без особых перерывов с тех пор, как мятеж распростер свою тень над краем полдня. Она, эта самая гора, славилась бесстрашием и буйным нравом. Говорят, под кишем Энкиду оторвал кисть руки копейщику, который попытался захватить его в плен. Тем не менее, Балгамасту было известно совершенно точно, что для победы над этой тушей, столь устрашающей на вид и столь неловкой в движениях, достаточно будет одного или двух правильных ударов. «Творец, спаси меня от собственной гордыни, отведи все недобрые случайности с моей дороги, он подошел поближе к противнику». «Баля, государь!» — с тревогой окликнул его прат. «Я принимаю твой вызов!» Энкиду почесал грудь и шумно вздохнул. Потоптался, глядя в сторону, почесал правый бок. «Так не годится!» «Нет, так худо!» «Вот ты, молодой и маленький, тебя убивать нехорошо, ты детеныш!» Прат сдержанно хрюкнул за царской спиной. «Ну, ты не трус, понятно. Люди твои видят, ты не трус. Да, но я с тобой драться уже не хочу». «Думал, ты могучий, я приду и порву могучего, и спляшу на его спине, и буду хохотать, и буду веселиться. Нет, ты маленький, плохо убивать детенышей». «Я готов, Энкиду, начинай же». «Да зачем это? Дай бойца». «Какого тебе бойца? Пришел, встал у моего города, так либо сдайся мирно, либо сражайся, я не дам тебе уйти». Энкиду посмотрел на него, как голодный волк, наверное, смотрит на лягушку. «Убить нетрудно, но разве этим брюхо набьешь?» «Дай бойца вместо себя, мне все равно, кого ты дашь. Дай большого, дай сильного, дай мохнатого, дай такого, чтобы рычал мне в лицо». «В самый твой поганый пятачок», — вежливо подал голос прат. «Вот, дай этого, сойдет и этот, он сам хочет, чтобы я его пришиб. Славный зверь, крепкий зверь, хочу его сюда». Таких комаров, как ты, моя бабушка, ни один десяток прихлопнула на своей заднице. Энкида угрожающе заревел, только что он выглядел человек-человеком, а тут сильно переменилось его лицо, морда. «Нет, я не убью его. Нет, я не хочу его убивать, он страшен. Но не зол, отец не убил бы такого. Детенышем, видишь ли, зла не желает». Балгамаст отчетливо понимал, что за существо встретилось ему. Такие жили в мире изначальном, диком, едва-едва на шаг отличающимся от мира зверей и трав. Первая древнейшая эпоха была их домом. Кое-кто еще помнил, наверное, как Творец, разгневавшись на некую провинность, выгнал старейших из своих садов и чертогов. Потом была эпоха тьмы, измельчания. Потом из океана тьмы вынырнул остров царства. Теперь и царство дряхло. А вот родятся же такие, из иного времени. Отец как-то рассказывал о них. Медведь и Энкидо продолжали переругиваться. Прат с нарочитой вялостью и безразличием в голосе, а лугаль мятежников, хрипя и порыкивая, нужно было делать дело. Балгамастр рассчитал три скорых шага вперед, удар и последующий уход низом. Он всего-навсего прикоснулся одним пальцем к носу Энкидо, тот завыл и отскочил назад. Руки его сами собой потянулись к глазам. Этот удар вызывает град слез. Тысячник растерянно следил за ними, не смея вмешиваться. Балгамаст сделал еще один быстрый выпад. Он бил не совсем туда, куда надо, не совсем оттуда, откуда требуется, и далеко не с той силой, которую следовало приложить. Ему требовалось разозлить Инкиду, а не увечить его. И тот, наконец, рассвирепел всерьез. Бросился. Еще раз и еще. Быстрее, чем должен был по расчетам Балгамаста, но все-таки слишком медленно. Царь уклонялся от ударов, один или два раза подставился, удары пришлись по предплечьям вскользь. Ему хотелось, чтобы горожане и воины видели их сражение, запомнили, как один царь одолевает другого, а потом рассказали об этом всем и каждому. Он рискнул подставиться еще раз. Плечо вышло хуже, кажется, содрано кожа. Ну и, наверное, довольно, пора заканчивать представление. Балгамаст, отыскивая наилучшую позицию, потанцевал еще немного перед Инкиду, а потом ударил. После первого раза его противник застыл не в силах пошевелить ни руками, ни ногами, но все-таки не упал, удержался. Куда Балгамаст бил во второй раз, не понял никто из наблюдавших за поединком, разве что прат-медведь, да и тот больше догадывался, чем видел. Энкиду развернуло боком, пронесло не менее четырех шагов и швырнуло лицом в траву. Со стороны, казалось, будто лугаль у мятежников, нанесен страшный безжалостный калечащий удар, и Мэй его должно быть иссякло. На самом деле Балгамаст спас ему жизнь, пожертвовав двумя собственными вывихнутыми пальцами. Если бить правильно, то рука должна остаться цела, а душа противника неизбежно покинет тело, За ошибку, хоть и намеренную, всегда приходится платить. «Плохо убивать детенышей», — мрачно подумал Балгамаст. Энкиду неподвижно пролежал на земле сотню вдохов или около того. Прат смотрел на бывшего ученика своего с изумлением. «Вот так-то, дедушка!» Наконец Лугаль Мятежников очнулся. К тому времени руки его были связаны кожаным ремешком. Впрочем, Энкиду и не думал сопротивляться — Он обвел глазами вокруг себя и жалобно застонал. Круглые очи наполнились слезами. Весь он сделался тяжко покорен, словно жеребец, которого только что укоротили объездчики. — Ты, — всхлипнул Инкидо, — все у меня отобрал. Проклятый ты, царишка, проклятый, сильный, злой. Воли меня лишил, силу мою убавил. Так плохо. Убей меня лучше. Что мне делать? Убей меня лучше. Убей меня». — Нет, — Балгамаст вытащил у лучника из-за пояса нож, подошел и разрезал ремешок на руках Энкиду. — Нет, убивать я тебя не стану. Прат в полголоса помянул драгоценную бабушкину задницу, ему и так хватило сюрпризов на сегодняшний день. — Ты вольный человек, можешь уйти. От любой вины, какая бы ни отыскалась, я тебя освобождаю. Будешь разбойничать, так поймаю тебя и казню без пощады, помни об этом. Ты царем никогда не был. И сейчас ты не царь, не бери себе чужое звание, иначе будешь наказан. Если захочешь остаться со мной, то станешь мне товарищем и младшим братом. Я дам тебе службу по вкусу, выбирай сейчас же».